Седьмое море. Цвета зеленого водопада, цвета зеленого парашюта, холодного зеленого цвета, цвета ночи в лесу. Эдо. Октябрь 2020 года. Это был какой-то, прости господи, альтернативный суперрекорд. До Марбурга он добирался почти неделю. Впрочем, без вмешательства мистики междугородних трасс, а исключительно по велению сердца. Потому что мог. Стоило выехать из города, как властный зов чёрного севера, сотрясавший внутреннее пространство, ослаб до деликатного шёпота, по ощущению, до смешного похожего на кис-кис-кис. Так приманивают, чтобы угостить, и, если дастся, погладить недоверчивого дворового кота. Приятная роль. Эду вжился в неё мгновенно и, что называется, охамел потому что чёрный север чёрным севером, мистика мистикой, большая судьба большой судьбой, даже соблазнительный шёпот хаоса легче лёгкого игнорировать, когда не просто так едешь по трассе, а как бы летишь к неведомой, но желанной цели выпущенной стрелой. Но пролететь со свистом мимо множества городов, один прекраснее другого, не погуляв там как следует, это был бы уже не он». До Камиона добрался быстро, как и рассчитывал. Примерно за час до полуночи уже был в гостинице. Сна, естественно, ни в одном глазу. Решил поужинаю, пару часов погуляю, а потом сразу лягу спать, чтобы стартовать до полудня. В тот момент Эдо искренне верил, что именно так и поступит, но предсказуемо вернулся в гостиницу, когда уже начало светать. Спал потом почти до обеда. Проснувшись, посмотрел на часы и даже обрадовался — Чем выезжать так поздно, лучше задержаться еще на день. Был, конечно, готов к тому, что в любой момент придется все бросить, сесть за руль и гнать без остановок до самого Марбурга, оглашая междугороднюю трассу виноватыми воплями. «Да еду я, еду уже!» Но не пришлось. В видении он, окончательно обнаглев, гулял почти целых три дня, отомстив судьбе таким причудливым образом за то, что в марте на другой стороне остался без вены. Хоть так да закрыл гештальт. Правда, хундерт в видении нету, да и с немецкими экспрессионистами там, прямо скажем, не всё в порядке. Зато сам город хорош, несказанно. Даже круче, чем ему показалось в юности, когда приезжал сюда на каникулах. А ведь был тогда восторженным дураком. Впрочем, смеялся Эду, и восторженности, и дурости у меня с тех пор только прибавилось. Правильно выходит живу. То же самое, слово в слово, он думал и гуляя по Грацу, куда специально свернул, потому что помнил, как когда-то два бесконечных, немыслимых года назад ехал по другой стороне поездами и электричками, но тем же маршрутом. В Марибор, через Вену и Грац. И теперь ему, нет, не мучительно, а сладко и звонко хотелось то ли развязать этот узел на изнанке реальности, то ли еще крепче его завязать. Ясно, что на самом деле и то, и другое, и еще что-то совсем уже по ту сторону понимания. Всегда есть что-то еще. Весь вечер и половину ночи он сомнобулически кружил по улицам Граца, почти ничего не видя, кроме сияющих линий мира, беззвучно бормоча. В городе Граца живут музыканты, ходят по улицам со строгими лицами, носят дудки в разноцветных чехлах и музыканты немедленно появлялись, выворачивали навстречу из-за угла, и смуглые люди с голубиными перьями в волосах предложили ему солёных орешков, и даже толстяк в белоснежных спортивных туфлях вышел из ближайшего дома и стоял у подъезда с растерянным видом, явно не понимая, зачем его на ночь глядя на улицу понесло. «Ну, конечно», — говорил себе Эдо, «в городе Грация живут толстые люди, они носят белые кеды, все нынче зачем-то сбывается по слову моему. Спал прямо в машине, припарковав ее на тихой окраине Граца, потому что поленился искать гостиницу, ну и чтобы с утра не возникло соблазна задержаться еще на денек. Не то чтобы зов Черного Севера не давал ему жизни, просто Эда с удивлением обнаружил, что совесть у него все-таки есть. И ей совести вдруг начало казаться, что он чересчур уж расслабился. Пора, дорогой, пора. От Градца до Марбурга ехать всего ничего, час по трассе, причем с остановкой на кофе. Но именно на этом участке пути пролегала граница между Черным Севером и всем остальным миром, между неестественным в здешних широтах холодом и привычным мягким осенним теплом. Эдо несколько раз здесь бывал. Он всегда во всех своих жизнях любил путешествовать. И до того, как сгинул на другой стороне, довольно много успел. Хорошо помнил Марбург и Лайбах, Аграм и Гёсси и короткую туристическую экскурсию в Кровавые горы, где между человеческими поселениями нет территории хаоса. Просто горы, поросшие лесом, и всё. Тогда это, конечно, казалось самым удивительным. Теперь-то после стольких лет на другой стороне смешно. Чего он не помнил, так это границу холода. Как она вообще выглядит? Едешь, едешь, и что? Сразу внезапно льды и сугробы? «Да ну нет, вроде не было так». И теперь сразу понял, почему не мог вспомнить. Не о чем было ему вспоминать, потому что граница холода пролегает скорее в сознании, чем в физическом мире. Едешь, следишь за дорогой, и вдруг осознаешь, что дрожишь всем телом, пальцы едва сгибаются и почти не чувствуешь ног. Включаешь печку в машине, это не особенно помогает. «Ты на черном севере, детка, здесь всем положено мерзнуть» и ты будешь как меленький даже если костер за пазухой разведешь кроме холода то ли с непривычки пробирающего до самых костей то ли все таки действительно внутреннего ощущаемого субъективно но не властного например над растениями здесь росли теплолюбивые платаны повторно зацветали акации и всюду на стенах висел виноград в марбурге ничего необычного не было Ну, то есть ясно, что необычным тут было примерно все, как в любом незнакомом городе. Но из ряда вон выходящего – ничего. В смысле, ритуальные костры на площадях не горели, стены не были исписаны проклятиями на Старом Жреческом, никто не выкрикивал во тьме древние заклинания, и в полутемных кофейнях сидели не какие-нибудь лучезарные стоглазые ведьмы, а обычные люди, разве что непривычно смуглые, с четкими, как графические рисунки, лицами распространенный на Черном Севере тип. У него не было внятного плана дальнейших действий. Невнятного, впрочем, не было тоже. Какой может быть план, когда приезжаешь на Черный Север не просто из любопытства, вообще не по собственной воле, а потому что позвали, позвали, позвали? Естественно, ожидаешь, что тебя встретят или подбросят записку, или хотя бы приснятся, скажут адрес, куда приходить, карабкаться, закапываться и нырять. А пока не встречали, не снились, писем не слали, даже не звучали смутными голосами в привычное уже к такому обращению голове. Эда считал себя вправе как следует оторваться. Ну, то есть гулять по улицам Марбурга, пока ноги держит, а когда уже больше не держит, а в кабаке. Провел там девять прекрасных дней, счастливых и бестолковых, заполненных хаотическими перемещениями по городу Марбургу и больше ничем. Холодно было все время, даже в натопленном гостиничном номере. Но Эда как-то быстро и легко привык. Глядя на почти нарочито расслабленных местных, научился быть как они. Для этого только и надо перестать сопротивляться холоду, согласиться с ним, впустить его в себя. Тогда оказывается, что холод — не враг, а помощник. Он удивительным образом притупляет одни чувства и обостряет другие. Создает постоянное напряжение между полным покоем и предельным возбуждением. Короче, словами толком не объяснишь, но это похоже на постоянный внутренний танец, причем, по ощущению, отбиваешь какую-то бешеную чечетку под тягучий медленный минуэт. Незаметно оброс кучей новых знакомств. Не то чтобы он к ним стремился, само получалось». Зашел куда-то с мороза, выпил рюмку местной сливовой водки и ну говорить с барменом, женщинами у стойки, стариками за соседним столом, и вот тебя уже угощают, тащат куда-нибудь в гости или предлагают провести на концерт. Один из новых приятелей оказался ректором местного гуманитарного университета и так настойчиво его вербовал, что Эда по старой привычке хвататься за любую предложенную работу чуть было не согласился, буквально в последний момент опомнился. Я же не за этим приехал. У меня уже есть работа, дома студенты ждут. Вот было бы смеху, если бы в экстатическом анабиозе подписал рабочий контракт. Он бы ещё долго так жил в Марбурге в своё удовольствие, если бы не чёртов Сайрус. Ну или не чёртов, ясно же, что с Сайрусом ему повезло. Лучший в мире почти вымышленный попутчик, всем неизменно довольный, даже царящим в Марбурге холодом. То есть в первую очередь им. «Шапку надень, счастливчик», — смеялся Сайрус. «Хотел бы я вместе с тобой замёрзнуть. Впрочем, ладно, я, по твоей милости, уже и так почти заправду замёрз». Но на десятый день Сайрус внезапно разбушевался. «Эй, погоди, а когда будут тайны? Ты же на Чёрный Север за тайнами ехал, а не болтаться по улицам и лясы за точить. Сколько можно сидеть на месте? Видишь, в этом городе нет никаких жрецов. С чего ты вообще взял, что они здесь живут? Это же Чёрный Север. Здесь всё самое интересное происходит не в городах. Но откуда я знаю где? В горах, наверное. В этих их страшных, нехаотических темных тёмных лесах». «Был бы я здешним жрецом, там бы и окопался, точно тебе говорю. Давай, поехали дальше. Пусть уже хоть какие-то тайны откроются тебе и за компанию мне». Очень странно себя ощущаешь, когда сидишь в кофейне за завтраком, как нормальный беспечный турист, а у тебя в организме скандалит так называемый мёртвый, на всю голову двинутый жрец, причём твои разумные мысленные ответы ему да лампочки. Внимательно слушать не так интересно, как самому говорить». Самое сложное тут — не начать прилюдно с ним вслух припираться. Хотя можно и вслух, но только сперва для маскировки достав телефон из кармана и с умным видом прижав его к уху. В этом смысле беспредельно полезная вещь — телефон. «Что, по-твоему, я должен делать?» — говорил в трубку Эду и практически видел перед собой Сайруса, веселого, злющего, совершенно живого в белоснежном пальто. «Меня позвали, я тут же все бросил, приехал, но никто меня тут почему-то не встретил, ни с оркестром, ни без. Так почему бы, если уж все так отлично, неудачно сложилось, не погулять по Марбургу, который офигеть как хорош? Ладно, согласен, Марбург только один из двенадцати больших городов Черного Севера, а есть еще несколько десятков помельче и без счета поселков и хуторов. Все и за год не объедешь. Все, не ори, ты прав». Действительно, почему не попробовать? Не самый плохой будет год. Собрался мгновенно. То есть просто стащил в машину охапку одежды и одеял, которые в первые дни скупал истерически, как будто чем больше денег потратишь на тёплые вещи, тем быстрее согреешься. Потом понял, что это так не работает, и перестал. Сменил ботинки на короткие валенки. Выглядят крайне нелепо, но только в них здесь и можно нормально водить. Ступни не коченеют. Купил в ближайшей лавке воду, изюм, шоколад, орехи, твердый копченый сыр и поехал, не глядя на карту, потому что плана у него по-прежнему не было, только счастливое предвкушение долгой дороги и жгучее любопытство, куда в итоге меня судьба приведет. Мотался примерно неделю, забирая все дальше на юго-восток, в самое сердце черного севера где нет больших городов, только крошечные селения на обочинах узких горных дорог. К счастью, автозаправки находились даже в глуши. Ему всегда удавалось вовремя заполнить бак, зарядить телефон, выпить горячего кофе, сладкого черного густого вина из местного винограда и переночевать на кушетке в подсобке, по сравнению с задним сиденьем автомобиля невиданный, граничащий с развратом комфорт. Этим то есть наличием автозаправок в совершенно безлюдных местах, хвалённая мистика Чёрного Севера и ограничивалась. Но Эдо вполне устраивал такой расклад. Сайрус натурально в голос орал от восторга. «Это куда же тебя занесло?» Его присутствие теперь ощущалось почти постоянно и так остро, словно Сайрус и правда ехал на заднем сидении, вертялся, подпрыгивал как дошкольник и постоянно по пояс высовывался в окно. «Эй!» — смеялся Эда. «А как же твои дела? Ты что, все забросил?» И Сайрус неизменно отвечал. «Ну, естественно! Что я, совсем дурак, упускать удовольствие ради каких-то абсурдных мертвецких дел? Смотреть, как ты бестолково мечешься по Черному Северу, гораздо интересней, чем любые чужие сны». Эду уже приготовился звонить в прокатную контору и продлевать аренду автомобиля. Когда уезжал, казалось, что месяц — огромный срок, а теперь уже ясно, что месяца мало. Всем остальным заинтересованным лицам эту неприятную новость должен был по его замыслу сообщить Тони Куртейн, о чьем крутом нраве в городе до сих пор ходят легенды. То есть за дурные вести его, скорее всего, даже в университете не поколотят, а только горько вздохнут. На самом деле Эда очень не любил подводить и опаздывать, но не ехать же обратно домой, так и не выяснив, зачем его сюда звали. Или на самом деле не звали. Мало ли, что среди ночи подкинулся, как укушенный. Вдруг это был не зов черного севера, а просто порожденный тревожным подсознанием сон. Не то чтобы он всерьез сомневался, просто вполне допускал такую возможность. И другую, что он слишком неторопливо ехал поэтому северные колдуны осерчали и передумали с ним говорить. И третью, что они все это время зовут, а он их не слышит. Просто на каких-то других волнах внутренний приемник работает, ну, например. В любом случае, он ни о чем не жалел. Отличная получилась поездка, чем бы она ни закончилась, даже если ничем. Вечером восьмого дня, сразу после заката, в такое время, когда начинаешь задаваться вопросом, удастся ли сегодня найти условно нормальный ночлег, Эду увидел на обочине указатель с надписью «Хай-не-хай» хай, 7 км. рассмеялся, ну и название, и, не раздумывая, свернул. На другой стороне, то есть, собственно, в нашей реальности, имя «Хай-не-хай» хай» носит гора в Черногории, и построенная на этой горе крепость XV -го века. Забавно, что в переводе с хорватского языка это словосочетание может означать «привет-стоп», а в переводе с украинского просто «двойное пусть». Ехал, гадая, город, так удивительно называется, село или, к примеру, отель для любителей леденящего одиночества, принимающий в среднем одного гостя в 15 лет. Дорога была грунтовая, впрочем, в неплохом состоянии, видно, что за ней следят. Шесть километров проехал мгновенно а потом машина заглохла. Эдос сперва решил, что-то сломалось. Неприятно, но ничего страшного. Знаний и навыков, необходимых для ремонта автомобиля, у него не было, но приборы обычно сами оживали в его руках. Однако, внимательно посмотрев на датчики, обнаружил, что просто закончилось топливо. И вот этого быть никак не могло. Он ночевал на заправке и перед отъездом залил полный бак запас дня на два как минимум к тому же на последних литрах всегда включается специальная сигнальная лампочка истерит мигает страшно действует на нервы такой концерт он пропустить точно не мог все ясно мрачно резюмировал эда это у нас значит мистика началась так себе прямо скажем мистика ну и на том спасибо уж какая смогла договорились войду в хай не хай пешком из канистры и замотанной в одеяло Добавил он, открыв дверь машины и осознав, что курткой в такую халадрыгу не обойдешься, и шапка ему не поможет, и капюшон. Ладно, что теперь делать? Взял канистру, завернулся в одеяло, как в кокон, и пошел. Шел долго, по ощущениям, какую-то чертову вечность, но и по часам получалось сорок с чем-то минут, многовато для одного километра. Впрочем, об условности расстояния в горах Черного Севера он после этой безумной недели мог бы диссертацию написать. Никакого намёка на город, посёлок, деревню, да хоть одинокий хутор, впереди по-прежнему не было. Не будь здесь настолько холодно, Эду, пожалуй, мог бы даже обрадоваться приключению, но на таком морозе ему от перспективы вечно брести по этой грунтовой дороге становилось нехорошо. «Так, стоп!» — сказал он вслух голосом Сайруса. И действительно остановился, спорить не стал. — По-моему, это просто ловушка, защита от незваных гостей, — продолжил Сайрус, на этот раз ограничившись скромной ролью голоса в голове. — Если бы я весь целиком тут присутствовал, определил бы точнее. А наугад легко ошибиться. Но я о чем-то похожем слышал, кажется, даже читал как дорога становится бесконечной, чтобы чужие никогда не добрались до хутора или села. Раньше на Чёрном Севере так многие делали, разбойные были края. А в наше время вроде уже и не надо. Но в глухомане, куда ты забрался, всегда есть шанс напороться на любителей старины. «Обидно», — откликнулся Эда, поплотнее кутаясь в одеяло. «Не все старинные обычаи одинаково интересны и хороши». «А ты случайно не читал и не слышал, что следует делать, чтобы выбраться из ловушки, если ты не разбойник, а совершенно безопасный для местных турист?» «Не читал и не слышал», — отрезал Сайрус и надолго умолк. Но Эда только обрадовался. Он уже давно понял, если Сайрус заливается оптимистическим соловьем и обещает, как сейчас все легко и отлично получится, имеет смысл написать завещание. На всякий случай, не повредит. Зато когда Сайрус торжественно объявляет, что наступил последний скорбный трендец, это значит, что твоя проблема вообще не проблема, потому что решение есть, и очевидно всем, кроме тебя, балбеса. Двойка, давай дневник. Всё-таки самые жуткие типы на свете — мёртвые бывшие педагоги. Проф деформация называется. Страшная вещь. «Я ничего не знаю про эту ловушку». Сайрусу, наконец, надоело тянуть драматическую паузу, и он снова заговорил. «Даже не уверен, что она вообще ловушка. Может, просто расстояние на дорожном указателе было написано наугад. Зато я знаю метод, который работает почти со всеми простыми ловушками». «Если попался в такую, надо начинать вести себя странно, эксцентрично, придурковато, как нормальные люди обычно себя не ведут. Можно, к примеру, пойти дальше на четвереньках, или, скажем, спиной вперед, или прыжками, или в припляску. Да все равно как. В припляску именно то, что надо», — решил Эдо. «Не догоню, так согреюсь. В буквальном смысле причем. Жалко, Плэйер остался в машине». «Ой, нет, погоди, не остался» был уверен, что в бардачок его выложил, а он в нагрудном кармане. Ну все, живем. Развеселился он даже прежде, чем начал плясать, потому что не питал особых иллюзий насчет своих хореографических достижений. Неоднократно видел эти самые достижения в зеркальных стеклах витрин, когда возвращался поздно ночью домой по совершенно безлюдному городу и, пользуясь тем, что стесняться некого, развлекался как мог так что вполне представлял, как выглядит в его исполнении всякий изнутри ощущаемый ловким и элегантным прыжок. Шел, плясал под Рамштайн, очень кстати сейчас оказалась традиция слушать дома музыку другой стороны, и смеялся в голос. «Извините, граждане северные жрецы, духи гор и остальные невидимые свидетели, других дионисийских мистерий у меня для вас нет». Буквально за несколько минут так согрелся, что снял одеяло чуть было на радостях не выбросил его на дорогу, как ненужную лишнюю тяжесть. Большой был соблазн. Он, собственно, даже бросил, но почти сразу опомнился, вернулся, поднял. И, танцуя, победительно им размахивал, как огромным клетчатым флагом неизвестной, но явно всех вокруг завоевавшей страны. Рамштайн тем временем сменился Бреговичем и стало еще смешнее, потому что у Черного Севера на другой стороне Балканы. Это известно всем. И Брегович в кромешной ледяной темноте на сельской дороге, заколдованный от разбойников, которых здесь давным-давно нет, был настолько грубо, бесстыдно, выпиющий, уместен, что происходящее окончательно перестало притворяться реальностью и превратилось в безумное, явно любительское кино. «В черную, мать ее, комедию», — веселился Эда, «в очень черную, но комедию все равно». Он шел, подпрыгивал и кружился, размахивал клетчатым одеялом, смеялся. Время от времени фальшиво, без слов, которых не знал, подпевал, отчего становилось еще смешнее. Особенно Сайрусу, который одобрительно комментировал, валяясь на пляже для мертвых в далеком зачарованном Элевале. — Спасибо, любовь моей жизни. Уж порадовал, так порадовал. Вот это, я понимаю, настоящий трэш и угар.